«Фелиция?» – осторожно произнес я, боясь ошибиться. «Что во имя трона ты здесь делаешь?» «Делаю свою работу!» – насмешливо ответила она. «Хотя твой визит, скорее всего, означает, что это в очередной раз станет предметом обсуждения. Станет, как только враг доберётся сюда!» – сообщил я и посмотрел на неё в упор. «Я так понимаю, что вам известно про флот вторжения, который вот-вот сядет нам на головы?» До нас доходили слухи. Она мысленно кивнула. Тут недавно появлялся капер, пытавшийся напугать нас парой страшных сказок. «Смею думать, что речь идёт о чём-то пострашнее сказок», — заметил я, прочищая горло. «Полагаю, что Орелиус дал вам понять, от чего имени действует. От какого-то очень настырного инквизитора, насколько я слышала». Фелиция взглянула на меня, и, несмотря на непроницаемую металлическую маску, которая заменила ей половину лица, мне показалось, что я увидел промелькнувшую озорную искру. Я невольно вспомнил её прошлые проделки». Того, на которого работаешь и ты, если то, что мы услышали, было правдой. «Боюсь, что так оно и есть», — неохотно признался я. Смысла скрывать мою связь с Эмбролли не было никакого, потому как все находящиеся в этом здании всё равно посвящены в тайну тени света и хорошо осознают, перед кем за него отвечают. Однако это не делало присутствие здесь Фелиции менее удивительным для меня. «Вижу, что ты несколько продвинулась в своём служении». «Да, определённо». Фелиция легко усмехнулась, прежде чем вспомнила о том, что амнисия не одобряла подобного проявления эмоций. Показала среднеарифметическое всем тем тупицам из семинарии, которые говорили, что из меня ничего путного не выйдет. Я кивнул, памятая по нашей прошлой встрече, что её несколько своенравный склад характера был не слишком хорошо принят старшими техножрецами, и это неприятие выразилось в таких однозначных терминах, которые не сулили ей в будущем занятия более интересного, чем наладка двигателей. Впрочем, прогноз этот совершенно Фелицию не смутил, поскольку и всегда больше нравилось полоскать руки по локоть в машинном масле, чем заниматься теологической стороной своего призывания. Было очевидно, что продвижение по иерархической лестнице не сильно изменило этот аспект, что меня определенно порадовало. С ее кипучей натурой мне было много легче найти общий язык, нежели с холодным интеллектом, характерным для большинства других техножрецов, с которыми мне приходилось иметь дело. «Так что произошло?» — спросил я продвигаясь поближе к Юргену. К моему удивлению, Фелиция зашагала рядом с нами плечом к плечу, так естественно и компанейски, как будто расстались мы буквально несколько дней назад, а не без малого век. Мы наткнулись на это местечко. Напомнила она, останавливаясь около металлической колонны, за которой я искал убежище лишь несколько минут назад. Никто из вас не мог даже предположить, что здесь находится. Да вы особо и не интересовались. Но как только руководители проекта сообразили, что тут побывал жрец, Они занервничали. Я постарался представить себе сборище нервничающих инквизиторов и понял, что тут моё воображение отказывается Они предположили, что я могла понять, чем они здесь занимались, так что когда это предприятие снова открылось, они завербовали меня в свои ряды. Предусмотрительно с их стороны. Прокомментировал я, когда взгляд мой случайно зацепился за имя, выгравированное на повёрнутой камне стороне обелиска. Оно было мне знакомо, колфакс, проводник, что вывел нас из пустыни, «Лишь для того, чтобы быть убитым орками в том отчаянном сражении, что мы выдержали здесь». Я поёжился, внезапно осознав, что сегодня мою жизнь спасла мемориальная плита в честь погибших в том кровавом решающем бою. С каким-то болезненным уколом я понял ещё, что совершенно не могу вспомнить лицо колфакса, как и многих из тех, чьи имена с таким тщанием были вытравлены на гладкой металлической поверхности. «Да, в предусмотрительности им не откажешь», — согласилась Фелиция. Хотя сначала они не имели никакого представления, на какой талант наткнулись, а потому назначили меня девочкой на побегушках. Но затем до них всё же дошло, что подобная работа требует нестандартного подхода, который ты, вне всякого сомнения, и продемонстрировала. Сухо согласился я. «Именно», — кивнула Фелиция, вынула из складок своего балахона рационную плитку и принялась её задумчиво жевать. Манера перекусывать в самые неожиданные моменты её не покинула даже спустя все эти годы. Одна из черт её характера, которую большинство техно-жрецов должны были полагать в лучшем случае эксцентричной. Конечно же, некоторые консервативно настроенные участники проекта сопротивлялись решению представить меня к какой-либо ответственной задаче, но им трудно оказалось спорить с теми результатами, которые мне удалось получить. «Так что теперь ты здесь всем заведуешь», — подытожил я. На этот раз Фелиция не просто усмехнулась, я уже и позабыл, насколько приятным для слуха был её смех, Ещё одна черта, вне сомнения, совершенно не производившая положительного впечатления на её начальство. «Шестерёнки амнистии, конечно, нет! Кому нужна вся эта бумажная волокита? Я руковожу командой, непосредственно занятой работой над проектом!» «Доброго дня, мам, — произнес Юрген без всякого удивления. Но, впрочем, я вообще редко видел, чтобы он чему-либо удивлялся. «Привет, Юрген! Хорошо выглядишь!» Фелиция вытерла руку о своё одеяние и протянула её моему помощнику для пожатия. После секундного замешательства Юрген в свою очередь постарался оттереть хотя бы частично ту грязь, что покрывала его собственную ладонью форму, а затем искренне пожал руку Фелиции. Насчёт «хорошо выглядишь» она, конечно, покривила душой, но вложенное в комплимент чувство было добрым, так что и не стал возражать. «И мне приятно снова встретить вас, мам». Отозвался Юрген совершенно искренне, отбирая у неё свою руку настолько быстро, насколько позволяли приличия. «Ну что ж, все это очень мило» заявила Фелиция, глядывая руины, в которые превратилась наша машина, а также разбросанные повсюду куски сервиторов, и с сожалением вздохнула. Но я полагаю, лучше нам перейти к тому делу, которое вас сюда привело. Она пошла впереди нас, направляясь к храму, и брезгливо обходя куски разорванной плоти и металла. Уверена, вам тоже не терпится поскорее вернуться к вашей войне. Главное помещение храма мало изменилось с тех пор, как я видел его в последний раз, все те же высокие своды, расставленные повсюду металлические объекты, назначение которых я не мог определить, установленные на постаментах, располагавшихся относительно друг друга в каком-то прихотливом, но строгом порядке. Как и раньше, источники света в храме были скрыты таким образом, чтобы давать ровное, наполняющее всё пространство свечения, придающее залу атмосферу задумчивого покоя созерцания. Несмотря на настроение, царившее здесь, я оставался настороже. Волей-неволей перед мысленным взором вставало зрелище растерзанных тел техно-жрецов и смертоносной машины, которая пыталась отрезать мне голову. «Сюда!» — указала Фелиция, словно я мог позабыть, и мы повернули к самодвижущейся лестнице, которая позволяла добраться до часовни управления на верхнем уровне храма. Я кинул взгляд на галерею второго яруса, но все двери там были закрыты. Я не сомневался, что там все осталось без изменений за долгие годы моего отсутствия, все те же ряды панелей с датчиками, шкалами, диаграммами, перемигивающихся и сообщающих разнообразную информацию о состоянии генераторов, спрятанных в основании дамбы. А ещё там и широкие панорамные окна, из которых открывается захватывающий дух вид на искусственное озеро и долину. Впрочем, подниматься наверх мы не стали. Приблизившись к эскалатору, Фелиция повелительным жестом подняла руку, и часть стены легко скользнула в сторону, неграмко поскрипывая на металлических рельсах. «Это вы тоже подлотали значит», — произнёс Юрген с понимающим видом. «Последний раз, когда мы здесь были, замаскированная дверь была снесена мелто-зарядом, выпущенным из орудия моего помощника, и лестницу, что находилась за нею, тогда мог видеть каждый, кому взбрело бы в голову заглянуть на огонёк. Нам показалось, что так будет лучше, знаете ли», — ровно произнесла Фелиция, учитывая уровень секретности. Большинство мужчин, вероятно, оскорбились бы едва скрытой насмёшкой в её голосе, Но Юрген по самой своей природе был совершенно нечувствителен к сарказму, так что просто кивнул. Должен признаться, что я задержался на долю секунды, прежде чем начать спуск, потому как не мог выбросить из головы давнишнюю, но не ставшую от времени менее жуткой картину резни, обнаруженную мной в помещениях под храмом. Впрочем, нынче все служители амнисии, которых нам довелось встретить по дороге, пребывали в добром здравии, если такое выражение применимо к существам, состоящим из механизмов более чем из человеческой плоти, А в красной форме, кажется, были готовы к отражению любого врага. Двое из них занимали пост основания лестницы, с адскими орудиями наготове если бы с нами не было Фелиции, уверен, мы бы тут просто так не прошли. Они отдали часть приведет их на жреца, и её ответный дружелюбный кивок, похоже, смутил их больше, чем отряд хаоситских налётчиков с лазганами наперевес. «Кажется, вы неплохо защищены», — признал я. Мне приходилось и не один раз воевать плечом к плечу с солдатами Механикус, и в большинстве случаев они показали себя отличными бойцами. Ужасным исключением была катастрофическая экспедиция на Интериус Прайм, в которой я оказался по чистой случайности, и которая была до единого человека вырезана некронами. воспоминание это не прибавило мне душевного покоя, и мои парноидальные фантазии касательно пещерной на вновь получили возможность порезвиться на переднем плане, прежде чем куда более срочные заботы снова загнали их подальше в глубины мозга. «На нас вот-вот должны пасть варан со своими ордами, и моя паника по поводу воображаемой гробницы Некронов вряд ли станет подспорьем в этой борьбе». «Вероятно, те тоже так думали?» Промолвил Юрген, и я кивнул благодарно ему за то, что мне не пришлось озвучивать эту мысль. «Смею надеяться, что сейчас мы лучше подготовлены». Отозвалась Фелиция, и в голосе не было и намека на угрозу или хотя бы предупреждение. Но я не стал обольщаться... Ясно, что решение, которое в своё время приняло Киллиан, исчерпав все возможности дипломатии, нам было уже недоступно. Техножрец остановилась на мгновение перед широкими бронзовыми дверьми, произвела какие-то манипуляции, запирающим механизмом с помощью старого механодендрита, произрастающего из основания её позвоночника, и когда двери распахнулись, посторонилась, давая нам пройти. «Леди, вперёд!» – произнёс я. «Ведь нельзя было даже предположить, что ждёт нас внутри». Фелиция рассмеялась. «Ты совсем не изменился?» Заметила она, вряд ли догадываясь, насколько была права, и пошла вперёд. Сделав несколько шагов, она оглянулась на меня, одарив вызывающей улыбкой. «Ну что ж, пойдём. Раз уж ты добрался сюда, тебе следует увидеть то, чего нам удалось достичь». «Жди здесь, Юрген», — в полголоса приказал я. С одной стороны, я чувствовал себя намного спокойнее, когда он прикрывал мне спину. Кроме того, следовало помнить, что Теннисвет терял свою силу в присутствии моего помощника. Насколько мне было известно, никто из находящихся в этом здании не знал, что Юрген является пустым, и этот секрет и намеревался скрывать как можно тщательней. С одной стороны, Эмберли пришла бы в ярость, узнав, что её наиболее ценный инструмент стал всеобщим достоянием. Меня это определённо не порадовало бы, но при этом, должно заметить, я никогда не приходила и не собираюсь в ярость. С другой, возникне у меня необходимость умыкнуть проклятую штуковину ради её же безопасности, я не хотел, чтобы кто-то узнал о таком преимуществе. Никто из нынешних владельцев тени света понятия не имел о том, что Юрген способен без вреда для себе приносить его, не нуждаясь ни в каких дополнительных мерах предосторожности. «Иду», — отозвался я, входя в помещение следом за техно и тут же застыл на месте, глядя в изумление. В первый раз за последние шестьдесят лет я оказался от тени света на расстоянии вытянутой руки, но увиденное здесь настолько ошеломило меня, что я едва отметил этот факт.